Глава 63. Ампутация. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Сенсационная информация, касающаяся лидера предвыборной гонки по Верх-Исетскому избирательному округу, молодого адвоката Олега Кошкина. В частности, имеются подтвержденные свидетельства о его контактах с криминальными кругами нашего города, выходящих далеко за рамки его профессиональной деятельности. В настоящий момент все документы изучаются в органах правопорядка. И по сообщению нашего источника, высока вероятность того, что против Кошкина будет возбуждено уголовное дело. Также правоохранительные органы выясняют причины произошедшей вчера вечером автокатастрофы, в которой погиб предприниматель Андрей Степанцев, помощник кандидатов в депутаты Владимира Салькова, являющегося главным конкурентом Олега Кошкина на этих выборах. Не исключено, что авария подстроена и является еще одним звеном все той же криминальной цепи. В любом случае на политической карьере Кошкина, по-видимому, можно ставить крест. А теперь о других новостях. Виктор Аркадьевич Дробушев раздраженно щелкнул пультом, выключая телевизор. Да. Он потерпел поражение на всех фронтах. Степанцева обезвредили слишком поздно. Уж очень хотелось Дробушеву сделать все чисто с помощью Логинова, и потому он опоздал активировать страховочный вариант. В результате помощник Салькова успел слить нарытый компромат в органы. Ох, как нехорошо. На самого Дробушева, правда, там ничего нет. Но вот Олег Кошкин теперь битая карта. Обидно, ведь он подавал такие надежды. Но, к сожалению, слишком часто шел на поводу своих эмоций и совершал ошибки. Такого прощать нельзя. Равно как и прямого неподчинения, Виктор Аркадьевич ему русским языком сказал: никакого криминала до выборов. В такое время нельзя совершать ничего, способного бросить на тебя хоть и мимолетную тень. А этот болван сорвался, нанял киллера, убравшего Степанцева. В это дело ему было лезть категорически нельзя. И ладно бы еще вовремя успел. Так ведь увы, смерть бизнесмена оказалась запоздалой, а потому бессмысленной. Теперь помимо туманной формулировки «контакты с криминалом, над ним нависнет куда более конкретное и серьёзное обвинение в организации заказного убийства. Кстати, самого киллера люди Дробышева пока не смогли отыскать. Но и наконец самый серьезный прокол с самим Логиновым. Тут вообще темная история. У Виктора Аркадьевича даже возникло странное чувство, что на сей раз он ввязался в игру не на своем уровне. А ведь он считал, что для него и его партнеров в этом регионе уже практически нет ничего невозможного. Похоже, ошибался. Начать с того, что кто-то сумел похитить Эмага перед самой операцией, разделавшись со всей командой прикрытия Артемьева. Четыре трупа, включая чистильщика, профессионала высокого класса. Это уже перебор. Сам Логинов этого сделать не мог. Для этого ему требовалось засечь всех без исключения. Ну ладно, блатные. Этих немудрено обнаружить. При определенной доле везения он мог заметить и Карбаева. но чистильщик. К тому же все погибли практически одновременно. Видимо, кто-то ему помог. Хотя все таки не ему. Если бы Логинову помогли скрыться сообщники, вряд ли его потом обнаружили в таком состоянии. Нет, похоже, его именно похитили, Причем те, кто знал способ противостоять его способностям. А это наводило уже на неприятные мысли о спецслужбах, и не местных, а центральных. В местной ФСБ у Дробошева был свой человек. Он непременно сообщил бы боссу, если бы там затеили что-то подобное. Но вот вам еще одна загадка. Свои люди у Виктора Аркадьевича, естественно, были в милиции. И они немедленно доложили, когда ФСБ объявил охоту на Логинова. Почему? Если Эмага похитили их сотрудники. Правда, тому удалось отделаться от своих похитителей хоть и дорогой ценой. Поэтому его и ловили? Не факт. Дело в том, Что по всем расчетам на дорогу из раненый он вышел намного позже, чем была начата облава. А если сопоставить сроки всех событий, то получается, что капитан ФСБ Егоров появился в рвд Верхисетского района почти сразу после исчезновения Логинова из супермаркета. Выходит, его похитило не ФСБ. Тогда кто? И еще вопрос. Капитан Егоров в местных базах не значится. Москвич, скорее всего, Только почему? К своей спецоперации московские ФСБшники привлекли не местную службу, а милицию. Может, сам капитан Липовый? И кто же он в таком случае? Столько вопросов, а у него ни одного толкового ответа, кроме не на шутку разыгравшейся мигрени. Более того, у Дробушева появилось ощущение затягивающейся вокруг него петли. А самое отвратительное что Логинов, хоть и находится в его руках, чрезвычайно не вовремя лишился силы, а значит, стал бесполезен. Он говорит, что это временно, но можно ли ему верить? Вряд ли. Логинов просто боится за жизнь Тихонова и свою собственную и врет, чтобы потянуть время. А дробушу это время тянуть как раз и нельзя. С каждым часом увеличивается вероятность, что на него выйдет кто-нибудь из его врагов, и опасаться стоило не только ФСБ прочих правоохранительных органов и тех, кто похищал Логинова, но и собственных партнёров. Дело в том, что операцию с Эмагом Дробышев затеял на свой страх и риск, не поставив их в известность, так как хотел заполучить серьёзный козырь, способный изменить соотношение сил в их организации. Если эта история выплывет, ему тоже не поздоровится. Виктор Аркадьевич потерпел слишком много неудач в последнее время. Теперь, чтобы они не повлекли за собой катастрофу, нужно действовать без промедления, а именно ампутировать пораженные конечности, пока не началась гангрена, способная умертвить весь организм. Иными словами, отрезать все нити, которые могут привести к нему. Их, в общем-то, было не так уж много, и все в пределах досягаемости дробышева. Олег Кошкин Игорь Логинов и Михаил Тихонов должны были исчезнуть быстро и тихо, словно их и не было. Кстати, в их компанию просится и Артемьев. Слишком уж он засветился в этой истории. А ведь через него можно выйти и на самого Дробышева. Нет, тут никакие предосторожности не будут лишними. Виктор Аркадьевич снял трубку и после секундной паузы решительно набрал номер.